Глава десятая. Попаданка в опасности. Стелла. Кашель вырывался изо рта и походил на неприятное карканье. Оно осыпалось со стен пещеры и возвращалось ко мне эхом. Бр, довольно неприятно. В горле отвратительно соднило и жгло. Я не понимала, откуда во рту отчетливый вкус копоти и сажи. Пока в памяти вдруг не всплыли мгновения, когда казалось, я потеряла сознание. Огонь Эманор прыгает ко мне через пламя и все, больше ничего. Он ни минуты не думая рванул в огонь только лишь чтобы меня выручить, а я, я, боже, мы с Эманором словно беспрестанно ходили по кругу, танцевали странный нелепый танец, непонимание и предубеждение. Я не доверяла Лейдере, не верила, что он может от всего отказаться, от положения, дворцовых балов и прочих радостей ради меня. А Иманор никак не мог со мной объясниться. Но раз он готов был пожертвовать ради меня жизнью, значит, пожертвовал бы и блеском света, медными трубами второго Нага после императора Ненталя. Я в этом уже ни секунды не сомневалась». И остро жалела о той ужасной, отвратительной и постыдной сцене, что закатила Нагу в своей комнате. Наверное, теперь он сам от меня откажется. Зачем ему такая Нари? Такая жена и такая спутница жизни? Я оказалась недостойна своего счастья. Я корила себя и шмыгала носом, а затем разрыдалась, обхватив колени руками. Слёзы лили градом, глаза щипало. Какое-то время я просто выплескивала эмоции и на душе становилось немного легче. А спустя некоторое время я успокоилась, встала на ноги и огляделась. Где я? То, что я инстинктивно воспользовалась ближайшим Зевом, сомнений не уже не вызывало. Однако я совершенно не понимала, где оказалась и как выбираться. Больше того, я не видела ни одного Зева, который вел бы туда, куда нужно. В общежитие, в университет, пусть даже к нагам да хотя бы в любой квартал оборотней. Уж там разберемся и сориентируемся. Все выходы демонстрировали незнакомую, пугающую местность. Барханы золотистого песка, раскаленного на солнце. Густые джунгли с чудовищными животными, похожими на земных динозавров. Море, синее, бескрайнее и глубокое. Снова море. Полосевшая степь с выжженной травой. Я совершенно ничего не узнавала и не понимала, куда податься. Можно было, конечно, прыгнуть наугад, а уже оттуда поискать Зев с подходящим выходом в нужное место. Но если вспомнить уроки Иманора, я могу не найти такой еще год или больше. Совсем не обязательно нужный Зев попадется даже в ближайший месяц. По всей видимости, я на подсознательном страхе сразу проскочила несколько случайных пространственных туннелей, поэтому и очутилась неведомо где. Одна радость, что окружающая пещера не казалась мне хоть маломальски угрожающей. Оно и понятно, раз инстинкты меня сюда привели и здесь задержали. Видимо, предыдущие места показались моему подсознанию не такими уж и хорошими убежищами. В качестве убежища пещера вполне подходила. Теплые стены из лакура, светлого камня, что накапливал солнечную энергию и удерживал ее – не остывая ни днем, ни ночью. Они же источали неяркий, приятный для глаз свет. Откуда-то из щелей поступал свежий воздух, и даже вода имелась под рукой. В соседней пещере, соединенной с моей аркой, обнаружилось естественное озерцо. Туда из расщелины в камнях стекала вода, словно из естественного крана, и, видимо, уходила в другую небольшую трещину в камнях пола, потому что, судя по размеру каменного углубления, в точности под размер озерца, его объем давно не менялся. Единственное, чего тут совсем не было, так это еды. А еще я понятия не имела, где выход. Меня окружали только каменные стены. Я поднялась на неверных ногах и подошла к озерцу. Ополоснула лицо прохладной водой, приятной температуры, и огляделась. «Нет». Тоже никаких входов-выходов. То, что пещера соединялась с другими щелями в камнях, я видела. Но я туда едва ли пролезу. Это надо как-то поменять фазовое состояние. С твердого на жидкое. Превратиться в воду. Конечно, запертой я бы себя не назвала, потому что в любой момент могла прыгнуть зевом куда-то еще. Но пока не нашла ни одного места, куда хотелось бы переместиться. Даже не так куда можно было бы переместиться без риска для жизни. Весело, ничего не попишешь. Я присела на пол и принялась детально изучать все Зевы по очереди. Снова и снова. Однако ничего обнадеживающего не обнаружила. Ничего. Зато насчитала больше трех десятков естественных порталов. Если проверять каждый и выходы из каждого, жизни не хватит. На какой-то момент меня охватила отчаянная паника. Черт, как так вышло, что я телепортировалась не весть куда и ничего не могу сделать? Ну почему, почему? Однако и это не помогло. Я скрестила ноги по-турецки и задумалась. Если прыгнуть в пустыню, возможно, там вполне безопасно. Может, я найду там колючку или кактус, нечто съедобное, что поможет продержаться некоторое время а там наугад попробовать несколько зевов и выхода из них. Конечно, тот еще вариант. Но все лучше, чем прыгать в пасти к чудовищам в густых джунглях или шагать в степь, где также непонятно, на что наткнешься. Эти варианты оставлю на потом, на сладкое, так сказать, на крайняк. Я снова ополоснула лицо водой и нырнула в зев с выходом в пустыню. В лицо ударил раскаленный воздух. В горле моментально стало горячо, словно хлебнуло слишком горячего чаю. Вот только выплюнуть было нельзя. Солнце падало на плечи ощутимым грузом. Глаза начали слезиться от света. Вокруг не было ни единого кустика. Какие уж там колючки и кактусы. Ноги увязли в песке, и внезапно я поняла, что меня затягивает. Вначале я применила все те знания, которые еще помнила из школы. Остановилась и не дергалась. Чем сильнее шевелишься и выбираешься из всяких там подлых зыбучих субстанций, тем теоретически сильнее тебя засасывает. Меня и правда стало засасывать медленней. Однако ноги неумолимо уходили вниз, а вокруг не было ничего, за что я могла зацепиться. Ни сучка, ни корня, ни камушка. Я закрыла глаза и покорилась судьбе. В лицо пахнуло песком. И я поняла, что погрузилась по грудь, И скоро перестану дышать. И что? Куда деваться? Какой у меня еще выход? Умереть с голоду в пещере определенно то еще мне удовольствие. Тут хотя бы погибну быстро и сразу, без особых мучений. Теоретически. Жгучее солнце все сильнее палило. Похоже, я прыгнула сюда до обеда, а вот теперь раскаленный диск выкатился на самую середину небосклона и обрушил на меня свои беспощадные лучи. Впрочем, какая уже теперь разница? Выхода я не видела, но почему-то паники, страха совершенно не чувствовала, словно все внутри окаменело. Эмоции будто отключились полностью. Я покорилась судьбе. Сердце билось медленно-медленно. Жар прокатывался по одеревеневшему телу, и мышцы отзывались холодом. Кажется, мой организм сдавался на милость безжалостной пустыни и року который привел меня к неизбежной гибели я ощутила что глотаю песок сильнее зажмурилась приготовилась крошево захрустела на зубах глаза отозвались резью жгучая боль пронзила все тело боже ну когда же все это закончится уж раз мне суждено тут погибнуть почему все так долго я всхлипнула глотнула песка и замерла А затем неожиданно вылетела наружу, словно из пушки, а помниться не успела, как очутилась в знакомых объятиях и, сразу же, в родном общежитии. Правда, не в своей комнате, в новой, похожей на мою, как две капли воды. Боги Гордавие! Как же ты меня напугала! Я открыла глаза и увидела лицо Лейдере, покрытое ссадинами и ожогами. Они пузырились волдырями. Но и Манор, кажется, даже не обрабатывал. Поврежденные участки кожи. Он искал меня: Ты нашел меня? Я закашлялась. Хотела сказать, что поняла и приняла и но из горла вырывались только каркающие звуки. Откуда-то подоспел Варгор. Присел на корточки рядом с кроватью и поднес к моим губам чашку. Внутри обнаружилась теплая влага. Ну что ж, я оставляю тебя в хороших руках. Тон Лейдере был каким-то странным, непривычным отстраненным и будто бы даже деловитым пока ухожу думаю тебе нужен отдых мы продолжим обучение через пару дней я дам знать и пришлю машину эмонор выпрямился сделал шаг назад я дернулась собираясь сказать ему чтобы не уходил я не хотела этого совсем не хотела лейдере заметил мое движение замер и на лице его появилось удивление затем надежда а потом и затаённая радость. Нак склонился надо мной снова. Я потянулась к Эмонору, одновременно жадно глотая воду. Перехватила стакан дрожащими пальцами, чтобы не пить из рук Варгора. Присела, собираясь объясниться с обоими мужчинами. И окончательно. «Сказать обоим, что люблю Иманора и хочу остаться именно с ним. Вместе уж как-то разберемся с их дурацкими обычаями и сановниками». Я, конечно же, не соглашусь на роль наложницы или любовницы. Но мы же можем уйти от двора. Надеюсь, можем. Хочу надеяться. Я собиралась с духом для разговора, а имонор застыл и выжидающий изучал мое лицо. На его прежде каменной мине отражались одна эмоция за другой. Так быстро, что я поражалась. Однако Лайдере не двигался, и это давало мне надежду, что все уладится. Главное постараться. Я как раз уже немного продышалась, набрала в грудь побольше воздуха, словно ныряла в глубокую прорубь. Ну а что? Никогда прежде я не признавалась мужчине в любви первой и никогда еще сама не предлагала отношения. Но все когда-то бывает впервые. Эманор развернулся ко мне всем корпусом. Какая у тебя короткая память, Лейдере! Вдруг издевательски произнес Варгор. Только вытащили ее с того света, и все твои слова прахом. А Вот они, заявления и обещания брата императора змей. Так я и знал. Хорошо, хоть наш мирный договор подписан и заверен личным словом каждого правителя. А то, боюсь, вы его попрали бы». Лейдере презрительно изогнул губы. «Не смей трогать моего брата. И не смей сомневаться в честности императорской фамилии». Разве я тебе в чем-то поклялся? Разве дал слово клана Дельмарх. Какому моему обещанию ты сейчас взываешь? На какое мое слово ссылаешься? А, сетх. Варгор поднялся, и мужчины замерли друг напротив друга, чеканя каждое слово. А я ничего не понимала. Совсем ничего. Просто абсолютно. Казалось, я смотрю серию какой-то длинной мыльной оперы. Причем предыдущие 120 благополучно профукало. Пытаюсь разобраться в хитросплетениях сюжета и отношений персонажей, но совершенно ничего не получается. «Не обещал, ты прав», — признал Варгор, неприятно скрипнув зубами. «Но какие у тебя были благородные намерения, помнишь? Или уже забыл, а, хвостатый?» «Я ничего тебе не обещал. Возьми назад слова о моей расе и императорской фамилии», — зарычал Лейдере, в раз становясь словно еще больше, — От вздутых до предела мышц. Я его еще никогда таким не видела. Глаза сверкают неистовством. Грудь выпечена. Казалось, Эмонор сейчас просто уничтожит Варгора. Сотрет в порошок. Да что случилось между этими двоими опять? Что у них произошло в мое отсутствие? «Возьми назад слова о моем народе и императорской семье», повторил Эмонор, надвигаясь на мага всем корпусом. «Возьми назад, голдахря! Возьми назад!» Варгор помолчал, глубоко и шумно дыша. Желваки его прокатились по заострившимся скулам, губы вытянулись в жесткую полоску. «В последний раз прошу!» — зарычал Нак. Варгор скривился, но все же процедил. «Беру назад! Но все равно ты эгоист, чертов! Тебе на всех плевать, Эмонор!» Только вот свою семью и народ защищаешь. А что говорил-то, как говорил? Я даже тебе почти поверил. Хотя отлично узнал нагов, пока мы с вами воевали. Вы эгоисты, каких мало. Только свои интересы и продвигаете. Эмонор до крови прикусил губу. Нервно провел рукой по лицу, словно не чувствуя, что сдирает волдыри от ожогов. Те начали сочиться жидкостью. На руке нага осталась кровь, но он даже не посмотрел. Ты? Ну что я? Что я? Может, все-таки ты, а? Варгор наобучился, упер руки в боки. Я собиралась спросить, о чем вообще идет речь, но Эманор прикусил губу снова, сплюнул кровь и растворился в воздухе. Эманор. Несколько дней Эманор провел между лечебницей и своим замком, совсем не появляясь при дворе. Он все еще крушил и ломал мебель, а слуги старались не попадаться лейдеры на глаза. Боялись. Впервые за все время, что служили в доме у Эманора. Иногда тоска по и жгучее желание увидеть ее играли с снагом злые шутки. То ему казалось, что в глубине ближайшего Зева мелькает знакомая стройная фигурка, то за окном чудилась тень то в голосах слуг слышались нотки ее звонкого мелодичного голоса. Эманор просто извелся. Он даже не предполагал, что будет так сложно. При этом Варгор, как и обещал, регулярно сообщал Нагу о том, что Стелла уверенно идет на поправку. Магия ее быстро восстанавливается благодаря связи с Лейдере. Аурная нить уже не оборвется. Как не может оборваться связь матери и ребенка, пока они оба живы. Они могут не видеться, не общаться, но нерушимая аурная и энергетическая связь останется между ними неизменной. Варгор уверял, что Стелла весела и бодра, что она уже готова приступить к отбору, и это лишний раз убеждало Эманора, что без него Нари только лучше, а вот ему... ему было плохо как никогда». Хотелось раздирать кожу, ножом отковыривать с кровью роговые пластины. Хотелось кого-то убить или самому погибнуть в бою. Когда эмоции достигли какого-то предела, Эмонор отправился на бои нагов. Тренировочный военный полигон, где когда-то он сам обучал новобранцев перед очередными войнами или смутами. «Пока она испытывает к тебе лишь интерес, увлечение». «Самое время отступиться, если ты правда ее любишь, а не просто жаждешь Нари, как животное!» Звучали в голове Эманора слова Варгора. «Ты правда хочешь ей такой участи? Стать изгоем вашей Змеиной Империи? Даже если ты покинешь двор, запрешься где-нибудь со своими богатствами. Разве она подобного достойна? А я введу ее в наше общество. Она будет там королевой». Подумай, змей. А если она меня любит? Он с трудом выговорил заветное слово в диалоге с врагом, злейшим соперником. Варгор небрежно пожал плечами. Ты это узнаешь, я думаю. Если так, я сам отступлюсь. Но давай рассуждать здраво. Сколько раз она от тебя сбегала? Даже когда ты почти соблазнил ее. Думаешь, любящая женщина так вела бы себя с любимым мужчиной? Слова иногда ранят похлеще хорошего удара боевой магии, и уничтожают почище самого страшного оружия. Варгор был прав, и от его правоты что-то внутри Манора медленно умирало. Радость каждого солнечного мирного утра, тепло близости с родственниками и друзьями, удовольствие от проделанной работы. Все в нем умирало от слов Варгора. И решение, принятое Эманором в тот день, когда он вытащил Нари из зыбучих песков, тоже убивало. Уничтожало. Медленно, но верно. Эманор оглянулся. На полигоне махались несколько мощных воинов. То, что нужно, чтобы немного забыться. Ненадолго переключиться на нечто другое. Стать машиной для схватки. Думать лишь о том, с какой стороны атакуют, чем ответить и где блокировать очередной удар. Думать как воин, а не мужчина, брошенный нари и лишенный истинной пары. Главное выжить и уцелеть, а остальное можно решить потом. Только смерть мешает бороться за счастье. Именно так всегда ощущал себя манор в бою, и очень надеялся, что хорошая схватка временно вернет это ощущение. Не размениваясь на разговоры, Лейдере подманил трех матерых вояк. Достаточно крупных, чтобы составить ему партию по силе, и достаточно ловких, чтобы не опаздывать в схватке. Они окружили Манора. «На поражение!» — приказал Лейдере. «Не щадить! Не убиваем! Но бьем в полную силу, не щадя! Задача — обездвижить! Хорошо заплачу тому, кто меня одолеет!» Вояки закивали, их хвосты нетерпеливо свелись в кольца. «Ага, готовятся к захвату!» Наги очень любили этот прием — захватить, сдавить, обездвижить. «И делай с противником все, что захочешь!» а при хорошем раскладе больше ничего делать и не потребуется. Схватка началась внезапно. Противники сразу кинулись на Эмонора, и ноги сцепились, сплелись в клубок тел. Лейдере уже и забыл, каково это драться со своими, с теми, перед кем нет преимущества в виде мощного хвоста, который гнется в любую сторону, а не как позволяет суставы. Опутывает, и пробить его не под силу простым ударом, даже самым искусным. Надо знать, куда именно целиться. Например, как делал Варгор. Не попал по уязвимому месту. Все, второго шанса не будет. Со своими все выглядело сложнее. Эманор выпутывался из захватов, ударял и колол хвостом, наносил новые удары. Спустя какое-то время на душе Лейдере стало полегче. Забылись на время и Нари, и Варгор, и все предыдущие события. Слишком уж душили противники, и слишком сильно хотелось доказать преимущество императорской крови. Самой мощной крови в Гордавии. «Дело чести, чтоб его!» В Эманоре проснулся прежний азарт. Адреналин забурлил в крови. Захотелось, чтобы Инари увидел, от чего он стоит в бою. Оценила. «Зачем?» Об этом он больше не думал. Отражал удары, сплетал кольца, выскальзывал из чужих захватов, бил на отмаш, вырывался и тут же бросался в драку. Сколько времени прошло, Эманор не знал. Не засек, потому что было ему не до этого». Однако к концу схватки оказалось, что силы равны, и уже никто не выпутается из узлател. Ни противники Эманора, что задыхались в его кольцах, ни сам Лейдер, который силился оторвать их лапы от своей мускулистой шеи. Да что ж такое? Почему уже в который раз к нему применяют этот дурацкий удушающий прием? Наверное, Эманор признал бы ничью, если бы не вспомнил, как еще недавно на его шее сомкнулись лапы Варгора. Лейдере буквально озверел, а в таком состоянии он набирался силы. Люди, кажется, называли это состоянием аффекта. Не очень хорошо для воина. В сражениях ценится холодная голова, спокойствие, рассудительность и решительность. Но Эманору сыграла на руку его нынешнее бесноватое состояние. На секунду ему удалось глотнуть столь необходимого воздуха. Эманор руками разорвал хватку и тут же сдавил противников еще сильнее. Послышались треск и стоны. Перестарался. ⁇ Что ты творишь? ⁇⁇ возмущенный голос Ненталя привел Эманора в чувство. Он тут же отпустил противников. И к тем заспешили медики, что всегда дежурили на военном полигоне. На всякий случай. Вот как раз на такой. Эманор поднялся и взглянул на брата. ⁇ Пойдем поговорим ⁇,⁇ недовольно произнес император. Но отчитывать брата при всех не стал. Ушел Зевом в секретные апартаменты своего дворца, и Лейдере последовал за ним. «Какая муха тебя укусила!» — возмутился император, когда братья остались наедине в просторной комнате с письменным столом из белого дерева, парой кресел и мягким диваном. Больше тут ничего не было, да и не требовалось. Это помещение император использовал только для приватных бесед и только с братом. Любые другие могли вызывать нежелательные кривотолки, а так, но ну, обсуждают семейные дела братья. Что с того? Имеют же они право на личную жизнь. Сюда советники Адельтаха уже не рвались, ведь и Манор с Ненталем не вваливались к ним в дом, чтобы подслушать их разговоры с близкими. Что случилось? скрестив руки на груди, спросил Ненталь. Только не смей говорить, что это была тренировка. Ты был в бешенстве и покалечил хороших воинов. Это плохо, Иманор. Плохо! «Слышишь меня?» Лейдерек кивнул, вытирая с лица кровь и пот. «У нас возможен глобальный раскол. Готовятся заговоры. Каждый верный военный на вес золота, а ты им кости ломаешь. Зачем?» «Я тебя спрашиваю, какого колхара? Не рассчитал силу. Отвернулся от пытливого взгляда брата Эмонор. «Знаешь что?» Ненталь не говорил, рычал. «Либо ты мне сейчас же все выкладываешь, либо я больше с тобой не общаюсь. Хватит уже беситься. Думаешь, я не в курсе, как ты проводил все последние дни?» эмонор вскинул брови. «Да ладно. Слуги, что ли, нажаловались? Вот еще новость. Верности у нагов, похоже, не найти». «Не смей их осуждать!» Возмутился Ненталь, поймав отголоски мыслей брата. «Они волновались за тебя. Искренне». И пошли ко мне, а не к советникам, чтобы навести шороху и разжечь сплетни. Могли выставить тебя в плохом свете. Но вместо этого меня известили. эмонор снова вытер с лица пот, смахнул на пол, прищурился, внимая Дельтаху. «Слушай, брат, не время сейчас для тайн, из-за которых ты своим же кости ломаешь. Вываливай, говорю тебе!» С Лейдере разговаривал не просто брат. «Император...» который тревожился за своих подданных, и родственник, который переживал за близкое существо. Ненталь всегда был отличным правителем и замечательным близким нагом. Эманор уперся взглядом в пол и произнес. «Она моя Нари, и она не хочет меня, как простого Нага. Хочет Лейдере, а я не могу ей этого обещать». «Стелла! Она твоя Нари?» «Да! я уже несколько дней ее не видел». Он тоже перешел на рычание. Ненталь усмехнулся. «Ну, тогда все понятно. Почему ты решил, что она не хочет тебя как простого богатого нага? Ты обсуждал с ней возможные варианты?» «Почти. Ну, так вроде бы. Слушай, брат, я всегда считал тебя самым разумным, рассудительным, наконец. Ты обязан писать ей все варианты и сказать, что в любом случае женишься. Женщине это очень и очень важно». Тебе-то откуда об этом знать?» Эманор наконец-то нашел в себе силы поднять взгляд на брата. Ненталь не обиделся на выпад Лейдера, лишь усмехнулся. Не зло по-доброму. «Я повидал разные пары нагов. И не совсем нагов. Вообще оборотней. Поверь, не всегда все складывается гладко. Главное — уметь друг с другом разговаривать». Эманор вспомнил, как пытался поговорить со Стеллой, и она угодила в пустыню чуть не погибла в зыбучих песках. Пробовал и сделал ей только хуже, сказал глухо, досадливо и растерянно. Значит, говорил не то и не так. Да не знаю я, что ей сказать так. Не знаю, ясно? Ничего я не знаю. Я просто хочу забрать целую себе. Хочу беречь ее и не пускать на опасную работу, пока та опасна. Я просто хочу забрать Мейру себе. Он не узнавал звук собственного голоса, Надрывный, хриплый, какой-то глухой. Эманор горько усмехнулся. Дошел Эйдере. Докатился. Ненталь выслушал спокойно, внимательно и ободряюще похлопал брата по плечу. Успокойся. Тем более, что сейчас ей очень нужна твоя помощь. Сейчас? Эмонор встрепенулся и как-то весь сразу собрался. В библиотеке. Произнес Ненталь. И дальше Эйдере уже не слушал. Прыгнул с Зевом в университет. Стелла. Есть люди, которым неизменно везет. Все неприятности проходят мимо. Была у меня такая коллега, еще на земле. Как ни Ливень или 40 мороз, так она сидит дома, на больничном. Как ни Проверка деятельности фирмы, она в отпуске или в отлучке. А вот мне везет с точностью, да наоборот. Кажется, катастрофы только и ждут моего появления, чтобы наконец-то нагрянуть. Ну не могут они без меня обойтись. «Никак. Никогда. Ни за какие ковришки». Я почти неделю отлеживалась дома, принимая заботу и уход Варгора. Эманур не появился ни разу. Я злилась, я скучала и не понимала, что такое случилось в мое отсутствие. Казалось, между ними с Варгором произошло нечто жизненно важное. То, что касалось нас троих. Но мужчины, как это у них водится, все решили без моего участия. По неволе вспоминалась беспреданница, на которую играли в карты. Варгор вел себя как истинный джентльмен, и упрекнуть мне его было совершенно не в чем. Он ежедневно приносил мне вкусности, то ароматные свежие кексы с черникой, то жирное мороженое пломбир с ягодным сиропом, то нежные йогурты с манго и персиками. Обязательно сам, без помощи наших поваров, заваривал чай и заказывал еду из ресторана. Дня не проходило, чтобы я не ела что-то из земной итальянской кухни. То меня баловали пиццей на тонкой лепешке с поджаристыми шампиньонами, ветчиной, колбасой и помидорками черри. То пастой с нежнейшим мясом ягнёнка. То внезапно вспоминали, что я татарка, и приносили ароматные элиши. Это вроде горшочков из теста с куриным бульоном, картошкой и курицей. Ммм, всего и не перечислишь. «Я не хочу, чтобы женщина под моим покровительством питалась черте чем», — всякий раз заявлял Варгор. «Мы завтракали и ужинали вместе, беседовали, и мало-помалу я начала привыкать к обществу мага, а его касания начали волновать. Да-да, словно я излечилась от литворного влияния Монора и, наконец-то, смогла воспринимать и других мужчин как мужчин». И вот на этой чудесной ноте я вышла на работу. Но буквально через несколько часов случилось нечто катастрофическое. Анна вызвала из читалки всех мэр срочно на подмогу. Нестри рванула туда первой. У нее чутье было, как у бульдога. Мы прибежали следом и обнаружили, что почти все в читальном зале лежат в глубоком обмороке. Из нескольких фолиантов струились тонкие нити ядовитого газа. Я знала, что это, и понимала, что у нас всего несколько минут, пока мы и сами не свалимся бездыханными. Мы попытались успокоить книги. Я прямо чувствовала, как плыву. Перед глазами кружились световые шарики, в голове мутилось, жутко хотелось закашляться. Желудок пытался выбросить все, что я съела, но безуспешно. Утренняя порция уже переварилась, а пообедать я еще не успела. Меня качало, словно в штормовом море. Фолианты упорно не слушались, вообще не реагировали на наше воздействие. Нестри хотела позвать на помощь или хотя бы приоткрыть дверь и окна, чтобы ядовитые испарения немного рассеялись. В холле были распахнуты оба окна, и оставалась надежда, что это поможет. Начальница рванула к окну читалки и отлетела от него словно мячик. Бросилась в сторону двери и с тем же успехом. Встала, отряхнулась и замотала головой. «Нас опять заблокировали силовым полем! Вот...» Анна не успела грязно выругаться, ее вырубила. Мэйра мешком сползла на пол. У меня начала сильно кружиться голова. Я схватилась за стену и спросила у Нестри, «Почему наш дар теперь не работает? Всегда же помогала! Даже в предыдущих случаях!» Нас блокируют другие фолианты, те самые, что замораживают магию. Я вспомнила про эти книги. Их создавали специально, на всякий случай. Там писалось, как заблокировать магию, и сами книги могли это сделать тоже. В качестве примера, демонстрации, как и многие другие магические трактаты. Я начала оседать на пол, закашлялась, и вдруг знакомые сильные руки поймали и удержали на весу, а затем осторожно поставили на ноги. «Используй мои силы», — скомандовала Манор. «Давай ты все можешь! У тебя все получится!» Я почувствовала, как в районе пупка словно вливается в живот тугая теплая струя. Стало жарко, а затем силы вернулись. Я накрыла усмиряющими чарами всю библиотеку. Эмонор тяжело глотнул воздуха. Я только в эту минуту заметила, что его бровь рассечена и из открывшейся раны капает кровь. Ожоги почти зарубцевались. Однако кожа вокруг них... Начала краснеть. Я забирала у Нага не только магию, но и регенерацию и другие силы. Эманор уперся в стену руками и тяжело глотал воздух. Отрава действовала на него тоже, или он принимал яд за двоих. Я совершенно не чувствовала действия вредных испарений. Проклятие Нари Наг — одно целое в энергетическом смысле. Сейчас Эманор нарочно забирал у меня все недомогание из-за отравления и отдавал силы. Я увидела, как Лейдере присел на пол, запрокинул голову и прикрыл глаза. И в меня словно молния ударила. Я с такой силой надавила на книги умиротворяющим полем, что те в раз присмирели. Нестри торопливо заблокировала их магию и принялась открывать все, что могла. Окна, двери. Я бросилась к Манору, чтобы помочь. Но Нак сам поднялся и улыбнулся. «Я очень рад, что успел вовремя», — сказал и пропал. «Вот же гадский гад! То его не прогонишь от себя ни на минуту, то даже слова сказать не дает. Спас, помог избавиться от неприятной ситуации и был таков. Ну, гадский гад же!» Я вышла из библиотеки и едва не оказалась сбита с ног варгором. «Проклятие! Опоздал!» — зарычал он. «Нас выручила Манор. «Отдал мне силы и регенерацию», — сказала я то, о чем маг все равно узнал бы. Рано или поздно Варгор прищурился и вгляделся в мое лицо. «Что он сказал?» — спросил пытливо. «Ничего. Сказал раз, что успел, и все. Ушел Зевом». Варгор улыбнулся, а я снова вспомнила о своих подозрениях и решила расспросить мага. «Наши отношения стали теплее». А значит, он вполне может рассказать мне то, о чем умолчал бы раньше. Уж я-то умею разговорить, на то я и библиотекарь. Наш брат мертвому язык развяжет. И никаких пыток не надо. В самом крайнем и безнадежном случае можно начать цитировать большую энциклопедию. Такой атаки сложных терминов на мозг не переживет ни один оборотень. Даже с их хваленой регенерацией.